«Целый час...» — Ричард старался восстановить дыхание. «Я видел Даркина Рала и косточку скрина. С ним женщина. Она помогает ему писать заклинания на колдовском песке». Уоррен склонился над Ричардом. «Может, это всего лишь видение, вызванное твоими опасениями?» «Уоррен может быть прав», — заметила сестра Верна. Она задумчиво прикусила губу. «А как женщина выглядела?» Волнистые каштановые волосы до плеч. Ростом примерно с тебя. Она склонилась над песком, так что глаз я не видел. Ричард, припоминая, потер лоб. — Рука. На правой руке у нее нет мизинца. Уоррен охнул. Сестра Верна прикрыла глаза. — Что? В чем дело? — Сестра Адетта, — произнесла она. — Это сестра Адетта. Уоррен кивнул. — Она исчезла месяцев шесть назад. я думал она отправилась за каким нибудь мальчиком что бых этих духов пробормотал ричард и вскочил на ноги ворон беги и приведи дюшаю скажи ей что мы отправляемся прямо сейчас ричард заскрипел зубами от досады а он то полагал что у него полно времени ну что ж если поторопиться то еще не все потеряно дюшаю была словно в трансе когда ричард молча волок ее за руку Крепко сжимая в руки мечистины, он шел, погруженный в свои мысли. Магическая ярость переполняла его, и, откликнувшись на магию, со всех сторон слетались грозные черные тучи. Заклятия окружили Ричарда и Дюшаю, как свора злобных голодных псов, напавшие на ощетинившегося дикобраза, который выжидает лишь удобного момента, чтобы броситься и растерзать. Повсюду сверкали молнии. Огненные шары один за другим вырывались из тьмы, кружились и исчезали в ауре, мерцавшей вокруг Дюшаю. Казалось, она поглощает магию, как сестра Верна. Ричард с Дюшаю образовывали единое целое и, по словам Ворона, вычитавшего это в старых книгах, должны были обладать достаточной мощью, чтобы сдержать натиск чар и снять заклятие с долины. Сквозь марева и волны жара Ричард разглядел первую башню. Он подтолкнул Дюшаю вперед к блестящей черной стене, уходящей наверху во тьму. Взметая пыль и грязь, они помчались к карочному проему. Чары обрушились на них, но Дюшаю вобрала в себя их натиск. Ричард действовал инстинктивно, не понимая, что руководит им, но и не пытаясь сопротивляться. Если он хочет победить, хочет спасти Келлен, Он должен позволить своему дару управлять им. Остается только надеяться, что если он и в самом деле обладает этим даром, то заложенная в нем сила будет действовать сама, как и сказал Натан, и сделает все, что требуется. Дюшаю стояла посреди башни на черном сверкающем песке. Казалось, она не видит ничего вокруг. Сейчас она полностью погрузилась в свои заклинания, вбирая силу, которая переходила к ней от тех. кто построил башни и отнял земли у ее народа. Пока что Дюшаю исправно выполняла то, что от нее требовалось, ограждала Ричарда от чар. Пришла пора и Ричарду приступить к делу. Крепко сжав руку женщины, он импульсивно поднял меч высоко над головой, острием вверх. Он полностью отдался ярости магии, позволив ей завладеть им. Внутри себя... В маленьком оазисе спокойствия он почувствовал нарастающий жар и позволил гневу заполнить пустоту. Со стрия меча сорвалась молния, взметнулась вверх, перескакивая с одной стены на другую и заливая все потоками света. Раздался оглушительный рев. Камни запылали, башня засветилась. От жара черные стены начали белеть. Ричарду показалось, что сквозь него проскочила молния. Пронизав его своей мощью, молния поднялась вверх и вырвалась через меч наружу. Только ярость позволила ему вынести бешеный натиск, рвущийся из глубин его существа силы. Мерцающие паутины молний сыпались со стен на черный песок, пока не закрыли все вокруг. Черный песок стал белым, как и стены, и все вокруг. вертелась в пляске огня и света. И вдруг все кончилось. Молнии исчезли, огонь погас, грохот стих, и извенящая тишина наполнила башню. Гладкие блестящие камни сверкали ослепительным белым сиянием. Дюшаю по-прежнему не замечала, что творится вокруг. Ричард подхватил ее и поволок дальше, чтобы довести до конца то, что им было предназначено исполнить от рождения. В белой башне, подняв меч, Ричард снова приготовился к вспышке жара и света, но ничего подобного не произошло. Вместо этого вырвалась противоположная сила. Сотрясая воздух так, что, казалось, плоть отделяется от костей, из меча вылетела черная молния, сгусток пустоты в море света. Как и в прошлый раз, Ричард почувствовал, как сила рвется из глубин его существа, будто сама его душа выталкивает ее вперед. Извивающийся сгусток черной пустоты промчался по стенам и с грохочущим ревом проделал дыру в темноте наверху. Черные молнии метались над головой, а по белым стенам ползли тени. Казалось, будто стены тают в глубинах вечной ночи. Тьма достигла земли и опустилась на нее, растворяясь в белом песке, который начал чернеть. Ричард не пытался ускользнуть от надвигающегося мрака. Когда обрушилась тьма, ему показалось, что его швырнули в ледяную купель. Дюша-ю, не открывая глаз, задрожала от внезапного холода. Ричард заметил это, но сквозь магический гнев меча это отдаленное ощущение лишь подлило масло в огонь его ярости. Казалось, весь мир исчез в чернильном мраке. О свете не осталось даже воспоминаний. Ричард почувствовал, как нервная, зыбкая связь с черной молнией с этой пустотой в мире живых оборвалась. Царившая вокруг какофония сменилась полной тишиной. Он услышал собственное тяжелое дыхание и услышал, как дышит дюшаю. Из ледяной пустоты возникли свет, жизнь и тепло. Сквозь каменную аркаду, прежде белую, а теперь сверкающую черным цветом, Ричард увидел пробивающийся сквозь редеющий туман свет. Земля, оказавшаяся прежде бесплодной и безжизненной, расцвела и зазеленела. Все так же держась за руки, Ричард с Дюшаю стояли подаркой, глядя, как дым и марева исчезают над миром, тысячелетия скрытым от человеческих глаз. Рука об руку они вышли в долину, где задувал прохладный ветерок, и двинулись по зеленой траве, залитой теплыми солнечными лучами. Колдовские грозы исчезли, темные облака растворились в небе, воздух был свеж и чист, везде копошилась жизнь. Вся долина до самых синих гор цвела и зеленела, по берегам прозрачных водяных потоков шумели рощи, отливая всеми оттенками зелени. Ричард сразу понял, Почему народ Бака Банмана так жаждал вернуть свои земли? Это место на самом деле было их настоящим домом. Место света и надежды, память о котором хранилась в сердцах людей на протяжении всех темных столетий. Не земля принадлежала им, а они принадлежали этой земле. «Ты сделал это, Кахарин!» — произнесла Дюшаю. «Ты вернул из мрака нашу землю!» Ричард увидел вдали людей, которые годами блуждали здесь под властью чар. Они беспомощно и растерянно куда-то брели. Нужно отыскать среди них тех двоих, хорошо ему знакомых. Сестра Аверна с Вороном, оседлав с лошадей, галопом неслись к ним, ведя в поводу Бонни. Не успели они остановиться, как Ричард уже сидел в седле. Дюшаю протянул ему руку. Она явно не собиралась расставаться с ним. Ричард нехотя посадил ее сзади. — Ричард, это просто поразительно! — вскричал Ворон. Как ты это сделал? — Понятия не имею. — Я надеялся, ты мне объяснишь. Ричард направил Бонни туда, где видел Чейзу с Рэйчел, когда в первый раз шел через долину. Уоррен и сестра Верна ехали следом. Довольно скоро он обнаружил своих друзей, сидящих на берегу ручья. Чейз, обнимавший за плечи Рейчел, начисто утратил свойственную ему уверенность и казался каким-то потерянным. Ричард соскочил с коня. — Чейз, с тобой все в порядке? — Ричард, что происходит? Где мы? — Мы поехали за тобой. — Ты не можешь... — он огляделся. — Ты не можешь идти в долину? Ты нужен Зеду. Завеса повреждена. — Знаю. — Ричард передал по воде сестре Верни и быстро всех перезнакомил. «Мои друзья тебе все объяснят!» Он опустился на колено перед Рейчел. На шее у девочки, как он и помнил, висел темный янтарный камень. Камень слез. «Рейчел, ты как? Как ты себя чувствуешь?» Девочка поморгала. «Я была в таком красивом месте, Ричард!» «Здесь тоже красиво! Теперь все будет хорошо!» «Рейчел, этот камень тебе дал Зет?» Она кивнула. зэд сказал, что он может тебе понадобиться, и что я должна сохранить его, пока ты за ним не придешь. За этим я и пришел, Рэйчел. Могу я его забрать?» Девочка улыбнулась и сняла через голову цепочку. Ричард расстегнул замок и стряхнул камень себе в руку. Держа его на ладони, он ощутил исходящее от него тепло и присутствие Зеда. Цепочка оказалась слишком короткой для Ричарда. Он вернул ее Рэйчел. подвесив камень слез на заранее приготовленный кожаный шнурок. Теперь к Эджелу Дэны и Драконему Зубу добавился и камень. Уголком глаза Ричард следил за растущей в небе точкой. «Ричард», — раздался голос ворона, — «после того, что я видел, после башен, я ни секунды не сомневаюсь, что ты можешь исполнить задуманное. Но ты не успеешь вовремя попасть туда. А если ты не успеешь, завтра погибнет мир». — Что ты намерен делать? — Куда мы отправляемся, муж мой? — спросила дюша